в 100 м к западу ела широкая расщелина, которая образовалась явно в результате сильного землетрясения, и была достаточно свежей. Очевидно, что она стала причиной пересыхания реки, так как пересекала её русло. Из расщелины выпорхнул рой насекомых, и следом показалась ещё одна неизвестная тварь, похожая на змею, но с длинными и тонкими лапами. Бортовой трёхмерный видеосканер межвременного корабля фиксировал всё это в автоматическом режиме. И по возвращении в свою эпоху палеонтологам предстояло квалифицировать новых, но давно вымерших существ и дать им названия. Вот появилось ещё одно существо, вышедшее из редкого кустарника. Но оно было известно науке уже давно. Эу плоцефал улыбнулся молодой палеонтолог, которого умеляла смешная морда этого медлительного анкилозаврида. А вот здоровенная костяная колотушка на раскачивающемся хвосте вызывала уважение. Исследования учёных давно позволили сделать вывод, что один удар таким хвостом мог переломить берцовую кость взрослого тираннозавра. на эуплоцефала, покрытого костёными наростами и вооружённого такой палицей, никто не рычал. Нарогатые царатопсы дали ему спокойно приблизиться к водопою. Позвольте. Но если я не ошибаюсь, то эуплоцефалы обитают в Канаде, а мы находимся над будущей Латинской Америкой. Подола голос тажорка. Простые его останки найдены были в Канаде, но это не значит, что он обитал только там, тем более что сейчас мы наблюдаем миграцию, произнёс глава научной экспедиции. На территориях будущей Канады сейчас намного ближе к будущей Центральной и Южной Америке, чем в наше время. А интересно, самцы используют свои колотушки на хвостах Во время борьбы за самку. Не если да, то сколько этих милых животных становится жертвами такого орудия, продолжала девушка. И как они вообще спариваются? Чёрт побери, она о чём-нибудь другом думать может? подумал, нахмурившись, молодой палеонтолог. С другого берега приближалось стадо паразавролофусов. Они были очень похожи на игуанодонов, но отличительной чертой паразавров Лофусов была их странного вида голова, столь толстая, кожаной мембраной, от щей до кончика загнутого назад рога. Стада состояли из трёх десятков особей, треть которых были ещё крохотными трёхметровыми детёнышами. Доминант в стаде этих травоядных достигала около 11 метров в долину несколько взрослых особей имели ещё незажившие раны похоже недавно их атаковала группа хищников возможно это была пара дрептозавров наверняка пара завролофусы потеряли во время нападения по крайней мере одну молодую особь стадо медленно брело к водопою молодой палеонтолог С интересом смотрел на них, пока его внимание не привлек доносившийся издалека гул. Он доносился со стороны северного холма. Взглянув туда, палеонтолог увидел облако пыли, сопровождавшее движение какой-то серой массы. Аргентинозавры! Это было стадо существ невообразимых размеров. Оценить размеры старшей самки можно было, когда полсотни этих существ обогнули холм и приблизились к ручью. Она была длиною примерно 32 метра. Эта огромная самка Завропода прожила на Земле около 100 лет, и сейчас ни одной из известных науке существ данной эпохи ей не угрожала. Просто её размеры не оставляли никаких иллюзий ни одному хищнику. Самки аргентинозавров были заметно крупнее самцов. И так уж распорядилась природа. Не было это связано с тем, что при спаривании самка не должна была испытывать нагрузку от существа, которое бы весило больше, чем она, ведь крупные особи весили более 100 т. Не если бы самцы были крупнее и соответственно тяжелее самок, то процесс размножения кончился бы плачевно для женской особи. Представьте себе только какой стресс испытывают эти гиганты во время совокупления, воскликнула молодая сажорка с восхищением. Полеантолок уже хотел сказать, что больше стресс Испытывает он от ее нездорового интереса с выкуплением. Но его отвлек глухой удар, раздавшийся сверху. В салоне межвременного корабля сразу взвыла сирена, оповещающая о столкновении с чем-то. Все взглянули наверх. На вершине прозрачного корпуса красовалась здоровенная лепешка дерьма. Совсем рядом с кораблем спикировал тот самый Тецаль-Куатли, который, судя по всему, эту лепешку и сбросил, опорожнив свой кишечник. — Проклятие! — воскрикнул глава научной экспедиции. — Только этого нам не хватало! Нагадивший Тецаль-Куатли снова ринулся в бысь и стал кружить вокруг межвременного корабля, издавая жуткие вопли. Он кричал на собственный помёт, приняв его за другого терозавра, который мало того, что вторгся в его владения, но ещё и издавал резкий запах. Тицалькоатли не мог понять, что это его собственный дерьмо, поскольку обычно оно падает на землю, а не висит в воздухе. На запах его собственного помёта окончательно сбивал с толку летающего ящера. Но он видел в этом вызов и пытался порогнать своими криками нахальную какашку со своей территории. Видя, что его угрозы никак не подействовали на этого нарушителя, Птерозавр ринулся в атаку. Пилоты совершили резкий маневр, быстро снизившись по наклонной траектории и, увернувшись от Кецалькоатля. Теперь эта драма с пометом приблизилась к земле и водопою. Межвременной корабль оказался всего в сотни метров от ближайшего животного и венчала всю научную экспедицию 12-килограммовая куча фекалий. «Мы в дерьме!» — сокрушенный восклицал Казахстан. Глава научной экспедиции. «Мы вторглись в ход событий прошлого. Мы привлекли внимание зверя. Ни его помет не упал туда, куда должен был упасть прокалятье». Кецаль-Куатль снова стал кружить вокруг летающей машины времени и истошно вопить. Паразавр-лофусы, которые совсем недавно подверглись атаке хищников, Когда я опасность, подняли головы, испуганно пятились прямо к расщелине. Их детёныши стали путаться у взрослых под ногами. Эти травоядные имели возможность смотреть вверх, и сейчас всё их внимание приковал к себе беснующий терозавр. Они озабоченно заухали, прибавив к этой какофонии ещё шума. Теперь забеспокоились и трицератопс, торазавр и эоплоцефал. Рогатые тройядные замотали головами и громко заворчали. Эоплоцефал ещё сильнее завелил могучим хвостом, думая, что в первую очередь угрозу представляют те, кто ближе к нему. А это были рогатые цератопсы, аргентинцы завры Невозмутимо двигались к водопою, но доминантная самка стала издавать какие-то утробные звуки, отличавшиеся от того, что было слышно от гигантов до этого. Пара завролофусы, полностью занятые наблюдением за маячившим над ними кетцалькоатлем, не заметили, что к ним приближается пара триптозавров. Они были похожи на аллозавров, но были несколько меньше, однако не менее опасней. Видимо, они напали недавно на стадо. Похоже, их добычи оказалось мало, что немудрено в брачный период, когда требуется больше пищи. И они всё это время преследовали травоядных, влекомы запахом крови и свежих ран животных, которых они атаковали. У водопоя назревала крупная драма. Аргентинозавр совсем не интересовал поссорившийся со своей какашкой птерозавр. Они хотели пить, но самка продолжала издавать тревожные уханья, предупреждая стадо, что они должны быть на чакоу. Остальные животные её племени стали сходиться в более плотную формацию. Дерптозавры тоже не интересовались скельку атлем. Их целью был один раненый паразавролофус, который был ближе к ним. Вес помёта птерозавра не угрожал межвременному кораблю, но заставил произвести калибровку мощности реактора. Молодой палеонтолог понял, что факт эффекта бабочки случился. И теперь оставалось ждать Какая цепочка событий за этим последует? Дрипдозавры перестали красться, держась теней редких растений. Они рванулись в атаку. Пара завралофусы, и без того напуганные криками кецалькватль, заметили атаку в самый последний момент и рванулись в стороны. Хищники настигли раненого травоядного и почти сбили его с ног. но он сумел вырваться и теперь оказался между дриптозаврами и расщелиной. Инстинкт самосохранения заставил его двигаться от своих убийц и, следовательно, к трещине в земле. Хищники рванулись следом. Другой паразавр Лофус прыгнул прямо в ручей, напугав Эуплоцефала, чей крохотный мозг не позволял ему понимать, что травоядный динозавр не представляет для него угрозы. Эуплоцефал попятился, при этом медленно разворачиваясь, и его раздкачивающийся, как маятник, метронома булаван на хвосте врезалась в заднюю лапу Трицаротопса. Тот заревел от боли и стал пятиться от анкилозаврида, выставив перед ним свои острые рога. которые однако не представляли угрозы для бронированного эоплоцефала. Неизвестные динозавры с рогами, как у газели, решили по временить сводопоем, видя, что там творится что-то неладное. Не свернули к ближайшим к ним папоротниковым зарослям, затаившихся в этих зарослях зверь словно этого и ждал. И им навстречу рвануло существо, которое не то что палеонтолог, любой школьник узнает. Это был тираннозавр. Ужасный хищник бросился на газель рогих, издав страшный вопль. Те кинулись обратно, прямо на медленно бредущие гигантское стадо аргентинозавров. Тирекс кинулся вслед за добычей. Гибер, доминантная самка аргентинозавра, почувствовала реальную угрозу для себя и членов своей большой семьи. Она предупредительно взвыла и неуклюже перебирая своими толстыми, как стволы деревьев, лапами, стала разворачиваться хвостом к тиранозавру, чтобы нанести пахищный удар. Могучий и всё сокрушающий хлыст Доминантная самки, рассекая воздух, двигался навстречу тирексу. При этом многотонный хвост сбил с ног пару обезумевших от страха молодых газелерогих, нанеся им травмы, несовместимые с жизнью. Увлечённый охотой, голодный тираннозавр не успел среагировать и получил мощный удар от самки аргентинозавра. настолько мощный, что не устоял на ногах и рухнул на землю. Добыча ускользнула от него. Оставался только шанс полакомиться двумя умирающими от множественных переломов газелерогами. Но хищнику надо было сейчас уже спасать себя. Самка аргентинозавра готовилась к следующему удару. К ней присоединилась ещё одна взрослая самка.